Глава 18. Кирогардские поморье. Неловкость за ужином Джайни была не в новинку, но сегодняшний ужин, чем дальше, тем очевиднее обещал перещеголять ею все прочее. Небольшая столовая примыкала к парадному залу, где праудмуры хранили богатую коллекцию карт, чертежей, навигационных приспособлений, и всевозможных морских реликвий. Стены галереи от пола до потолка были увешаны масляными портретами семьи Праудмур и дальней родни их и любимых друзей. Среди последних имелся и поразительно искусной работы портрет самого короля Андуина Рина. Однако портретов знатных гостей, собравшихся к ужину, не было ни одного. Аллерия, витрокрылая, безучастно ковыряла вилкой в тарелке, а кубок с вином больше вертела в пальцах, чем пила из него. Невзирая на это, целая флотилия слуг несла на стол перемену за переменной, снова и снова, продлевая мучение Джайны решительными отказами перейти к десерту. Пришлось им с Аллерией, лордом-канцлером Туралеоной и матерью Джайны Кэтрин, претерпеть перемену холодных закусок, состоявшую из кровяных колбас и жареных перцев на тостах, и поданный следом за нею пикантный пирог с медвяно-блестящей корочкой, едва не лопавшийся от ароматного, шипящего внутри мяса вепря. В эту минуту Джайна наблюдала, как верховный экзарх с волчьим аппетитом уминает монументальную гору, обжаренной на решетке рыбы. В отличие от алерии, предпочитавший не есть ничего, Турелеон забивал рот до отказа, возможно, как раз за тем, чтобы под удобным предлогом избегать разговоров. Оба явились по велению Андуина, поручившего им составить запасной план на случай, если с Шоу вернется с берегов Зандалара ни с чем. «Я слышала, Хакни испек на десерт отменнейший сладкий пирог с вороникой», нараспев объявила Кэтрин Праудмур. Таким голосом мать говорила лишь в те минуты, когда ее терпение подходило к концу. «Да». Ее железной волей, ее сверхъестественной способностью переносить самые неловкие застолья с совершеннейшим хладнокровием оставалось лишь восхищаться. «Весьма любезно, однако боюсь я сыта по самое горло», пробормотала Алерия, «и ни кусочка больше одолеть не смогу». Джайна мысленно велела себе не слишком налегать на превосходное вино, Как бы это было не соблазнительно. Больше всего на свете ей хотелось вернуться в парадный зал и там, среди картин и бронзовых компасов, у постоянно меняющейся карты озерота заняться делом. Там, где они искали Сильвану, пергамент пронзала голубая булавка. Туда, где ее наконец-то найдут, Джайна собиралась воткнуть кинжал. Увы, Мать настояла на том, чтобы принять гостей, как подобает хорошей хозяйке, то есть засадить их за этот астрономический, нескончаемый пир. Будь здесь Андуин или Седогриф, разговор мог бы выйти довольно приятным и легким. Турелион -э же с Алерией, несомненно, почувствовали, насколько не по душе Джайни их методы, пытки, примененные ими вначале к аптекарю, а после и к контрабандисту, пусть даже ради сведений исключительной важности. «Исключительной важности, Джайна, исключительной! Твоя щепетильность может стоить нам цели!» Тут Джайна поймала себя на том, что сверлит Аллерию Ветрокрылую гневным взглядом. Некогда следопытка внушала ей лишь неподдельное восхищение – Но после того, как Валерию вселилась бездна, за словами и действиями приходилось следить с особым тщанием. Кто говорил с ней сейчас? Кто солгал, будто сыт по самое горло? Аллерия или некая жуткая тварь из самой бездны? Возможно, она сидит за столом неподвижно, как статуя, а мысли ее кипят, усердно трудятся над темными замыслами. В конце концов, после победы над Нзотом королева Асшара так и не объявилась, а в последний раз ее видели входящий в открытый из портал. Возможно, Алерия знает, куда исчезла грозная королева. Возможно, Нзот и побежден, но ведь слуг бездны осталось немало, а ведь они тоже, по примеру заразителя, могут стремиться к захвату Озерота. Сумеет ли Аллерия понять, где она, та грань, из-за которой не возвращаются? Как оградить помыслы от тлетворного влияния бездны? «Ну что же», — защебетала Кэтрин, — «тогда, полагаю, еще немного вина всем нам придется кстати, не правда ли?» «Да-да, еще, еще вина!» К ужину мать вышла в великолепном темно-сиреневом рединготе, украшенным золотыми адмиральскими эполетами, а ее стального цвета седины были уложены тугим элегантным куполом. «Госпожа!» Двустворчатые двери из зала в столовую были распахнуты настеж. По обе стороны от них в карауле стояли двое стражей дома праудморов, вооруженных пиками – Однако сейчас мимо них в комнату проскользнул третий в на набок шлеме. Запыхавшийся от быстрого бега, страж замер на месте, безуспешно стараясь поскорей отдышаться. Встревоженные внезапным вторжением и Джайна, и ее мать поднялись на ноги. «Во имя ветра и моря, кормери, говори же!» холодно С привычным спокойствием адмирала, пусть и отставного, велела Кэтрин Праудмур. «Что на тебя нашло?» «Его схватили!» Кого бы не ожидала Джайна увидеть в родовом замке, завернувшим на огонек, Флина Фейервинда среди таковых не значилось. Однако к накрытому столу, отпихнув с пути кормери, едва не падая с ног, плелся именно он этот старый пират. «Кто схватил кого?» спросила Джайна, оставив вино и тарелку и двинувшись Фейервинду навстречу. Алерия с Туралеоном последовали за ней и вскоре все четверо обступили нежданного гостя. Тот выглядел так, будто штормовал в море не один месяц. Лоб его был покрыт растрескавшейся корочкой соли, Смуглая кожа обожжена солнцем до волдырей, темно-рыжие волосы, выбившиеся из-под ленты, нелепо торчали в стороны. «Мы шли!» Тут он, вновь задохнувшись, осекся. Один из слуг, возникнув рядом, подал ему бокал воды. Но Фейервинд оттолкнул его руку, сгреб со стола бутылку вина и на добрых десять секунд припал к ее горлышку. Мы шли назад полным ходом, сквозь шторм, спешили, как только могли, проклятье. Мелли чуть до смерти себя не довела, но путь этот знала прекрасно и сказала, что лучшего порта нам не сыскать. Что с Милли? Что вообще происходит? Вмешалась Кэтрин, выхватив бутылку из его рук. Вот, Флин, присядька. — велела Джайна, мягко подталкивая Фейервинда к освобожденному Алерии креслу. «Присядь, успокойся, отдышись и рассказывай толком, что с вами случилось, кого схватили». «Да шо уже! Сцапали и увели! Зандаларские тролли!» «Застали нас у берега, увидели корабль, а шоу как раз был на суше!» Криктя от нетерпения, Фейервинд развязал поясной кошелек, и вывалил на стол его содержимое, мимоходом испортив одно из творений хакни — блюдо с отборной вырезкой, фаршированное пряной грибной начинкой. Последнее Фейервинда, впрочем, ничуть не смутило. Еду он принялся уписывать за обе щеки, жадно, едва не довязь. Куда там Турелиону? Лорд-командир между тем склонился над высыпанным из кошелька и разом нахмурил лоб помрачнел, озабоченно поджал губы. «Эта стрела... Подобные я уже видел. Оперение...» «Точно такие же мы обнаружили в трупах разведчиков Шоу». Фейервинд, выпучив покрасневшие от слез и солнца глаза, потянулся к картошке. «Все в порядке», — сказала Джайна, не оставляя попыток его успокоить. «Матиас Шоу имеет в вооруженных силах Альянса немалый чин», «Если он взят в плен, то королева Таланжи не станет казнить его безвеской на то причины». «Прочтите!» — промямлил Фейервин с набитым ртом, придвигая к Алерии покоробленные, выцветшие листки. «Прочтите вот это! Самому мне не разобрать!» Алерия ловко подхватила листок двумя пальцами. «Да, это улика немалой важности», — подтвердила она. Троллям навряд ли пришло бы в голову переписываться на Таласийском. Он принес доказательство тому, что в Зандаларе действительно скрываются темные следопыты. «Таласийский — язык высших эльфов и эльфов крови». «Значит, это правда?» — выдохнул Джайна. «Заметки о зандаларских землях», — продолжала аллерия, листая страницы. «Перемещение войск, маршруты патрулей — но ни слова о том, что им на этом острове нужно. «Однако присутствие там темных следопытов все это подтверждает», — перебил ее Туролеон с раздраженным вздохом, ущипнув себя за переносицу. «Надо было действовать раньше. Возможно, Сильвана уже там. Возможно, она в сговоре с местными троллями». Джайна почувствовала, что власть над разговором безнадежно ускользает из ее рук. Разумеется, ей очень хотелось отыскать Сильвану. Разумеется, эти улики следовало принять к сведению. Однако в голосе Торолеона явственно слышалось эхо барабанов войны. Да, его досады и гнев были вполне справедливы, но в эту минуту Джайну охватила тревога. Во что может превратиться его справедливость? Андуин уже втайне отправил к одному из членов Орды которому безоговорочно доверял к Бейну Кровавая Копыта гонца Валиру Сангвинар с вопросом, не замечены ли в зандаларских землях следов Сильваны. Конечно, спрашивал он с осторожностью, упомянув лишь о темных следопытах, уплывших из восточных королевств в направлении Зандалара. Однако ответ Бейна Кровавая Копыта оказался скор и однозначен. О каких-либо следах пребывания Сильваны в Зандаларе Орде неизвестно. Возможно, со стороны Андуина доверять ему было бы наивно, но Джайна прекрасно знала Бейна сама. Ему просто незачем было лгать. Поимки Сильваны и суда над ней Бейн желал не меньше, чем они. «Я передам эти записки королю», — подытожила Аллерия, собирая листки пергамента. Он должен узнать о них немедля и одобрить новый план действий. Если Орда дала Сильване приют в Зандаларе, действовать нужно быстро и без шума, по тайным клинам которого не увидишь, а только почувствуешь. Нет. Одно единственное слово Джайны заткнуло рот даже Фейервинду. В столовой воцарилась мертвая тишина. Алерия с нескрываемым презрением взглянула Джайни в глаза. «Ты не согласна с тем, что время дорого?» «Настал час действовать!» Тембр ее голоса изменился. Мать Джайны, ахнув, подалась назад. Бледно-голубой огонь в глазах Алерии запылал ярче. Тело ее окуталось темным облаком пурпурного дыма. «Что ж?» Джайна тоже могла бы, утратив терпение, крикнуть и телепортировать Аллерию на самый пик горы Неутомимых, однако не сделала этого. Глубокий вдох, и Джайна почувствовала лед, скопившийся на языке. «Нет, никакой магии, просто дыши». «Я не согласна с твоими умозаключениями», — тихо, едва ли не шепотом отвечала она. «Подумай, Алерия, рассуди здраво. Шоу с Фейервиндом Зандалари видели и, следует полагать, опознали. Тролли уже ждут появления на пороге новых солдат Альянса. Не оправдывай их страхов, не лей масло в разгорающийся огонь. Прошу, не ставь под угрозу соглашение, стоившее нам стольких трудов» до сих пор вертевший в руках стрелу Зандалари, оперенную на манер темных следопытов Туралеон, указал острым концом на нее, а свободной рукой крепко стиснул ладонь Аллерии. «Так что же ты предлагаешь?» Стоило перевести взгляд на остолбеневшего Фейервинда, на его разинутый рот в обрамлении обветренных губ, в голове Джайны возникла идея. Предлагаю довериться этому самому соглашению. Задумчиво проговорила она. Об одном вас прошу, о времени. Дайте мне время попробовать еще одно последнее средство. Если и из этого ничего не получится, возможно, ты, Алерия, права. Возможно, нам вправду следует стать незримым клинком.